О чем дальше? Через год я снова появился в Англии. Из газет узнал, что Ник Скотт попал в беду. Полиция задержала его в пьяном виде. Подано все было так, будто он валялся в канаве. Это еще больше укрепило уважение к нему. Поверяло чем-то родным. Неужели и в Англии можно допиться до ручки? За Николасом, увы, я никогда не замечал тебя экспертному иначе в бытность асом шпионажа наверняка постарался бы использовать этот порог в интересах КГБ. Но время меняет нас. Одни развязывают, другие завязывают, и, как писал Беранже, все кончается песнями. Самое неприятное, что инцидент... С Канавой произошел за несколько дней до обсуждения в Консервативной ассоциации Челси кандидатуры Скотта в парламент на предстоящих всеобщих выборах. Депутат в Канаве. Хороший признак только в пьющей России. Выступление поддатого Ельцина в американском институте, переданное по нашему ТВ для подрыва его позиций трезвенником Горбачевым, только укрепило его влияние. как и прочие пьяные выходки, вроде бросания подчиненных с парохода или дирижирования немецким оркестром. Приятно знать, что вождь надирается, как и все простые смертные, для нас это как елей, на душу и голосуем двумя руками, а потом грызем локти. Газеты отнеслись к Скотту без всяких скидок на его прошлые заслуги. Припомнили похождение его дочки, «Потреблявший наркотики?» Знак вопроса. «А инцидент расписали так, будто сами лежали рядом, сжимая в руке недопитую бутыль». Противно было читать. И я решил ободрить Скотта, позвонил ему и пригласил на ленч в незабвенное кафе «Ройел». К несчастью, накануне из куража я вскарабкался по крутой лестнице на верхушку собора святого Павла, дабы полюбоваться, как в далекой молодости, недурственным видом на Лондон, однако переоценил свои силы, спускался вниз почти на заднице и рубашку можно было выжать. Жена срочно купила новую, и я переоделся в уборной упомянутого уже паба старый чеширский сыр, расположенного недалеко от собора. Далее бессонная ночь, полный выход из строя всего Органона от конечностей до внутренних органов. Но до кафе «Ройл» я все же доплелся и сумел выразить Нику свое возмущение гнусной выходкой прессы. Он только засмеялся и махнул рукой. Что, мол, с этих журналюк взять? Он куда-то спешил. Мое пошатнувшееся здоровье удержусь от ужасающих физиологических деталей. тоже требовала иного стационара, нежели прославленный ресторан. И мы довольно быстро разошлись. Через неделю уже в Москве мне позвонил из Лондона незнакомый журналист из Санди Телеграф и, помимо прочего, поинтересовался, не встречался ли я там со Скоттом, который недавно загремел в канаву. Инстинктивно я почувствовал недоброе и ответил, что был занят другими делами и Скотта не видел. Каково же было мое изумление, когда в очередной «Санди Телеграф» я прочитал на первой странице «КГБ делает последнюю судорожную попытку спасти попавшего в беду члена парламента». Далее шла расшифровка сенсации. КГБ мчится на спасение сэра Николаса Скотта в его борьбе сохранить свое место в парламенте на собрании местной консервативной организации. Его поддержал бывший русский шпион, когда-то пытавшийся его завербовать. Он превосходный член парламента и истинный патриот Британии. По сравнению со мной он пьет как дитя. Он еле дотрагивается до выпивки, — сказал бывший полковник КГБ. Далее утверждали, что Скотт не только был задержан до этого в пьяном виде, когда сидел за рулем, но и не остановился, чтобы помочь ребенку в коляске, чуть не раздавленному двумя парковавшимися автомобилями.